Час спустя я сидела на диване, поджав под себя ноги и подложив под спину диванную подушку. Фаина Кузьминишна устроилась в кресле-качалке. Глафира Петровна отправилась спать. Верхний свет был потушен, горел только напольный торшер. В его рассеянном свете комната словно бы уменьшилась в размерах, отчего стала казаться еще более уютной. Голова слегка кружилась, в теле ощущалась странная невесомость. Мне казалось, я могу с легкостью воспарить, если захочу». За окнами тихо шелестел, утративший прежнюю силу, дождь. Часы показывали половину одиннадцатого. Я понимала, что пора домой, и завтра рано вставать. Что Фаина Кузьминишна наверняка устала, но не могла пошевелиться. Глафира Петровна права. «В последнее время я действительно больше плыву по течению, чем делаю что-то полезное для стационара» тихо доверительно говорила Фаина Кузменишна. «Эти случаи, о которых она упомянула, особенно смерть роженицы из-за несделанного вовремя анализа, — это моя боль. Об этом я всегда до последней минуты буду помнить». И таких случаев набралось за последние годы прискорбно много, хотя они и укладываются в общую статистику. Более того, их даже меньше, чем в целом по району. Но разве легче от этого родственникам пациентов, которых мы не смогли спасти? И не потому, что было слишком поздно что-либо сделать, а из-за фатальных ошибок. Таюжинский стационар считается образцовым. Я ничего не слышала об этих случаях, пока вы не рассказали. Сор не принято выносить из избы. Разве там, где вы раньше работали, нет круговой поруки и умалчивания фактов? «Есть», — признала я. Но я не стала бы сравнивать Куйбышевскую больницу и наш стационар. Здесь все на виду, здесь невозможно скрыть врачебную ошибку или недочеты в руководстве. В любом случае, ваши заслуги важнее допущенных ошибок. Вы преуменьшаете значимость того, что сделали для стационара. Вспомните, с чего вы начинали и чего добились за эти годы. А лаборатория? Хоть меня и возмутила ваша речь, но ведь вы правы как были правы в тот день, когда пришли в мой кабинет, чтобы убедить меня в необходимости медицинского ликбеза. «Я не пришла», — напомнила я. «Вы меня сами вызвали, чтобы отчитать за что-то, уже не помню за что». «Вот видите», — с горечью сказала главврач. «Вызвала, чтобы отчитать. Только это и умею». Она выглядела такой расстроенной и уставшей, что я почувствовала к ней жалость. В ноябре Фаине Кузьминишне исполняла 70, и если обычно она выглядела лет на 10 моложе, сейчас передо мной сидела женщина, чьи годы давили ей на плечи всей тяжестью перенесенных невзгод, и к этой ноше добавлялся груз ответственности за возложенное на нее дело, выполнять которое ей становилось все сложней. Я догадывалась, в чем причина. Фаина Кузьминишна перегорела. У нее получалось практически все, за что она бралась, но в случае неудач, которые в последнее время происходили довольно часто, она оттерялась и опускала руки, потому что не привыкла проигрывать. То, что в молодом и среднем возрасте дается легко, в зрелые годы требует значительных усилий. К эмоциональной усталости присоединяются физические недуги. Задачи, которые лет пять назад Фаина Кузминишна решала с легкостью, теперь казались ей непосильными. По-хорошему, ей был необходим толковый помощник, однако по штатному расписанию он не полагался. Тем не менее, нужно было что-то делать и с отсутствием лаборатории, и с отсутствием инфекциониста и пульмонолога. Последнего начальник здравотдела обещал прислать еще месяц назад, но в последний момент передумал, ссылаясь на то, что пульмонолог есть в ЦРБ а статистика по лёгочным заболеваниям в Таёжном лучше, чем в целом по району. Это был как раз тот случай, когда положительная статистика оборачивается для населения минусом, а не плюсом. Хотя и реже, чем в соседних населенных пунктах, у жителей Таёжного диагностировались фиброзы и эмфиземы легких, осложненные пневмонией и хронические бронхиты. Наиболее коварным заболеванием был туберкулез. Эпизодически выявляемый на просмотрах Легочным больным приходилось ездить в «Богучаны», при том, что большинству из них было показано длительное лечение и регулярные консультации специалистам. Отсутствие инфекциониста меня и вовсе неприятно удивляло. Если легочные болезни, как правило, носят не острый, а хронический характер, за исключением первичных пневмоний, и способны, что называется, немного подождать, то инфекции, особенно кишечные, развиваются настолько стремительно, что счет иногда может идти на часы. Больного можно просто не успеть доставить в Богучаны, или же ситуация окажется настолько запущенной, что потом пациенту придется долго лечиться от осложнений. Если бы в нашем общежитии проживал ранее обещанный здрав отделом инфекционист, которому даже успели подготовить комнату в мужском крыле, Но, как и в случае с пульмонологом, здравотдел его не прислал. Нина не попала бы в больницу, а если бы и попала, то не в таком тяжелом состоянии. Дети болели инфекционными заболеваниями гораздо чаще, чем взрослые. И хотя считала, что любой педиатр по совместительству является инфекционистом, я была убеждена, что каждый должен заниматься своим делом. Даже если на несколько десятков случаев обычной скарлатины паратита или коклюша, приходится один случай нетипичной инфекции, этого достаточно, чтобы иметь в штате узкопрофильного врача. Фаина Кузьминична, разумеется, все это понимала. Я только сейчас осознала, что мои обличительные воззвания не открыли для нее ничего нового, лишь причинили ненужную боль, о чем мне не мешало бы догадаться раньше. И я не знала, как ей помочь, Я и так взялась за трудное и непредсказуемое дело, за которое до меня не захотел взяться ни один врач, хотя о Безе в ординаторской велись регулярные дискуссии за чаем с печеньем. Но говорить — это одно, а делать — другое. И я не была уверена, что смогу заручиться поддержкой коллег, когда главврач расскажет о нашей задумке на одной из летучек. Впрочем, думать об этом было рано. Вначале я должна была написать методичку, остальное зависело от Фаины Кузьминишны. Точнее, от ее поездки в здравотдел. Я сказала Фаине Кузьминишне, что мне пора. Она не возражала. Главврач выглядела не просто усталой, а измученной. И я спросила, хорошо ли она себя чувствует. Все в порядке. Просто сегодня был не самый легкий день. Спасибо за чай и за все остальное. Я рада, что вы пришли. Я редко зову гостей, точнее, совсем не зову. Хотя я живу в Таёжном больше одиннадцати лет, так и не обзавелась друзьями. Я вообще сложно схожусь с людьми. Глафира Петровна — единственный человек, который может терпеть мои недостатки. Попрощавшись, я направилась к двери. «Зоя Евгеньевна?» «Да». Я обернулась и вопросительно взглянула на Фаину Кузьминишну. «Я хотела спросить вас о вашем отце. Вы общаетесь?» «А в чем дело?» Спросила я более резко, чем намеревалась. «Ни в чём. Просто вы как-то сказали, что не поддерживаете с ним отношений». «Не поддерживаю», — сухо подтвердила я. «Если вы поссорились, что бы ни было причины, кто бы ни был виноват, помиритесь с отцом. Позвоните ему или хотя бы напишите. Ваша мама умерла, братьев и сестер у вас нет. Для отца вы — единственный близкий человек. К сожалению, уже не единственный. Спокойной ночи, Фаина Кузьминишна. Шагая к общежитию, я злилась не на то, что главврач вторглась в область, которая совершенно ее не касалась, а на то, что финал этого вечера оказался неожиданно скомкан. Своим бестактным вопросом и не менее бестактным советом Фаина Кузьминишна всколыхнула то, о чем я приучила себя не вспоминать. На самом деле мои чувства никуда не делись, и при упоминании об отце боль вернулась, словно просто поджидала удобного момента, чтобы напасть из-за угла. Я поняла, почему мне невыносимо даже просто думать об отце. Дело было не только в обиде на его предательство. Боль и горечь вызывала во мне глубоко запрятанное чувство стыда. Я научилась жить со сознанием того, что меня предал близкий человек. Как теперь научиться жить с ощущением, что я виновата не меньше, а может быть даже больше, чем отец? Наверное, именно так прозревает преступник, осознавший, что он совершил нечто такое, что невозможно исправить, и даже искреннее раскаяние не способно уменьшить его вину. Уезжая из Ленинграда, я была уверена, что поступаю правильно, На самом же деле я бежала. Бежала от ответственности, взрослости, необходимости понять. Обидевшись на отца за его желание обрести семейное счастье, я нанесла ему ответную обиду. Безусловно, я была в праве рассчитывать на его поддержку, но ведь и он был в праве рассчитывать на мою. Мы оба показали себя эгоистами. Однако мой поступок был гораздо хуже. Не оставив отцу обратного адреса, я лишила его шанса объясниться, загладить свою вину, попытаться наладить отношения. Но обратного пути не было. Вернуться в Ленинград я не могла. И я подумала о том, что совет Фаины Кузьминишны написать отцу, пожалуй, не лишен смысла.